Глава 13. Никаких секретов. 7 год, шестой месяц. Однажды вечером Нику прибежал в дом в слезах. Он играл с братом, сестрой, кузеном Майком, Самом и детьми Зуэна в доме Штыря. У Зуэна Нью и его жены было четверо детей, включая мальчиков близнецов на 10 месяцев старше Нику. Алина Часто приводила цама поиграть с кузенами, так что по двору поместья Ковалов всегда бегала ребятня, перемещаясь от дома к дому, и повсюду валялись их игрушки и вещи. Нико подбежал к Вен и пожаловался, что близнецы Цуэны над ним насмехаются. Цам Рю и Дзая строили дом из кубиков, а три старших мальчика стянули пачку сигарет и зажигалку из ящика и играли с ними. Женад Зоен заметила, чем они занимаются, и отобрала сигареты, устроив нагоняй. Дескать, они могли сжечь дом дотла. Отрезвлённый выговором, Нико обвинил Дзоэнов в том, что им пришла в голову такая идея. В пожаре могут погибнуть люди, строго заявил он друзьям. Его родная мать погибла дома в пожаре. Вот почему он живет с тётей и дядей. Близнецы Дзоэны засмеялись. То это тебе сказал. Ему объяснила тетя Шая, когда он был еще маленьким. «И ты правда, в это поверил, с издевкой спросил Дзуэнь Ритто. "Ты же сын Калосса. Как ты можешь быть таким несмысленёнышем?" Нико набросился на них с кулаками, требуя объяснений, что они имеют в виду. Но они убежали. Вен заверила Нико, что друзья просто подтрунивают над ним тот вечер, когда дети уже пошли спать, она рассказала мужу о случившемся. Хилло рассердился на бестактность детей Дзуэна, но виноваты были не они, а их отец. Дети всего лишь подслушали разговоры взрослых, которые те бездумно вели. А кроме того, он всегда знал, что рано или поздно это произойдет. Нику исполнилось восемь, Он был уже достаточно взрослым, чтобы понимать многие жизненные концепции конце концов ему все равно предстояло узнать правду и важно, чтобы он услышал все подробности от Хило, а не от кого-то еще. Тем не менее Хило оказался не готов к этому разговору. Я с ним поговорю, обещал он Вен. Увидев написанную на его лице обреченность, Вен завершила физиотерапевтическую гимнастику, которая занималась в гостиной, и села рядом с мужем на диване. Она дотронулась до его ладони, и когда Хилло не убрал руку, сжала ее крепче и прижалась к нему. Через девять месяцев после сцены за ужином они еще не были уверены друг в друге, и оба страдали, когда печаль и обиды перевешивали желание понежничать. Но по мере того, как Квен возвращались силы и ловкость, она снова начала обсуждать все с мужем. Больше никаких секретов, напомнила она. Больше никаких секретов, согласился Хило. Столько проблем между людьми, даже теми, кто любит друг друга, возникает из-за неспособности все честно обсудить. И потому утром в субботу Хило разбудил племянника, которого считал своим старшим сыном, и сказал, что они вдвоем поедут завтракать. Вся остальная семья спала. По пути к гаражу Им попались только садовники с букетами красных и желтых пионов, символизирующих супружеское счастье. На выходные была назначена свадьба Шая и Вуна. Как только высохли чернила на свидетельстве о разводе Вуна, Хилло встретился с ним, а Вен поговорила с Шая, и они назначили дату. Хилло вошел в гостиничный номер, где временно жил бывший заместитель Шая, и заявил без предисловий: Вонзен. Я расстраиваюсь при одной мысли о том, сколько проблем за все годы причинили мне неудачные романы с сестры. Ты был лучшим другом Лана, а теперь отлично работаешь на посту хранителя печати, так что лучше не становись очередной такой проблемой. Либо немедленно уезжай на другой конец страны, сейчас нам нужно больше людей в Луканге, либо женись на Шае. Но решать нужно поскорее. Я устал от этих идиотских драм. Сестра вряд ли придет ко мне посоветоваться, но если ты точно знаешь, чего хочешь, это твой шанс. Вун смотрел на него почти со страхом, как будто ожидал казни, но постепенно выражение его лица сменилось на осторожную радость. «Кул Дзен", медленно произнес он. "Могу я?" попросить вашего разрешения просить шаидзен да чтоб вам всем провалиться я даю благословление колосса вздохнул хило он не знал чем закончился разговор вен и шая но был рад что этим занялась его жена шая могла отказаться от собственного самого заветного желания лишь бы не признать что хило прав когда он попросил об этом вен она уверенно улыбнулась и сказала Не волнуйся, твоей сестре просто нужно поговорить об этом решении с другой женщиной. Вот увидишь. По традиции, свадьба Коулша и Линсан, шели равнинного клана и внучки факела Кикона, должна была бы пройти в храме божественного возвращения с роскошным банкетом в отеле Главная звезда. Но вместо этого решили устроить относительно скромную церемонию в кругу семьи в поместье Коулов. Жених и невеста согласились пожениться быстро и безыскусно из уважения к родственникам Кии, которые хоть и имели невысокий ранг в клане, тем не менее не заслужили публичного унижения. С детьми легче вести трудные разговоры. Нику любил жареные хлебцы, и Хило отвез его в забегаловку горячая хижина в доках, хотя и знал, что Вен считает такой завтрак неподходящим для ребенка. Они сели на скамейку с видом на гавань и ели горячие хлебные трубочки только что со сковородки. Нико бросал в воду крошки для птиц. Утреннее солнце уже частично прожгло висящую в воздухе морось. Вокруг толпились продавцы уличной еды, сувениров и турагенты в надежде продать что-нибудь туристам, которые скоро начнут сходить с круизных судов, вставших на якоре ночью. Ни одно судно не пришло состровوف у Вива. Уже вступило в силу торговое эмбарго. По сравнению с предыдущим годом положение клана улучшилось. Горным пришлось отказаться от попыток переманить фонарщиков равнинных, которые в свою очередь почувствовали себя увереннее на волне успехов Коулов. Конфликт в Луканге еще не разрешился, но ситуация стабилизировалась и Дзоен даже отозвал обратно в Жанлун нескольких старших кулаков, и в их числе Иин и Лота, оставив достаточно бойцов для поддержки отделившейся фракции Единства Шести рук. Пока что сражения привели к очередной патовой ситуации, но Хело уже не так злился по этому поводу, как когда-то. Давным-давно он надеялся уничтожить горных каким-нибудь быстрым и смертельным ударом, даже ценой собственной жизни. Но теперь смирился с тем, что для победы потребуется гораздо больше времени, а ему нужно уцелеть и пережить всех врагов. Чтобы запить жареные хлебцы, Хело купил две чашки горячего сладкого молока сладкая поблизости и выпил свою, пока остужал вторую для Нико. Мальчик был в восторге от безраздельного внимания Хело и их вылазки, но понимал, что для этого есть какая-то причина. И вел себя тише, чем обычно, сосредоточенно ел, часто поглядывая на дядю. «Ждешь, не дождешься лодочного дня?" спросил Хило. "Ага", ответил Нико. По мнению Хило, он был необычным ребенком, редко расстраивался, но и бурно веселился нечасто. Внимательный и умный, лучший в своем школьном классе, но слишком много в нем было меланхоличности лана. Полодочный день мы сюда вернемся и посмотрим, как топят корабли. Закажем сладкие жареные орехи, как ты любишь, и арбузный лимонад, и можешь остаться допоздна, если хочешь. Глаза Нико засветились от радости. А дядя Андон придет?» Конечно, если не будет занят. Никося, сказал Хило тем же легким и полным нежности тоном. Я слышал, что позавчера сыновья Дзуэна наговорили тебе всякого, и ты расстроился. Хочешь, я расскажу тебе о том, что случилось на самом деле. Улыбка Нико патухла, и он шаркнул мыском ботинка по земле под лавкой. Наверное, ты слышал, что другие ребята болтают о нашей семье. Мягко продолжил Хилло. Возможно, даже говорят какие-то гадости или приверают. Это вполне понятно, учитывая наше положение в клане. Когда ты слышишь что-то, в чем не уверен, то не отвечай сразу же. Сначала спроси меня или маму. Тётя Шая или дядя Андон щадят твои чувства из любви к тебе, а дядя Таар любит рассказывать грандиозные истории, иногда слишком грандиозные. Но я всегда скажу тебе правду. Они назвали меня дураком, потому что я считаю, что моя мама, не наша мама, а моя первая, умерла при пожаре. "Ты совсем не дурак", заверил его Хило. "Просто люди любят потрепать языками о чужой трагедии. Мы не рассказывали тебе подробности о том, что случилось с твоей мамой, потому что ты был слишком мал и не понял бы". Или бы это тебя расстроило или напугало. Но теперь ты достаточно взрослый и готов это услышать. Хилос слегка помедлил, доедая свой жареный хлебец и собираясь с мыслями. Твой папа, мой старший брат, был хорошим человеком и с сильной зеленой костью, но иногда слишком мягкосердечным. Раньше я этого не понимал. Но теперь, став старше, думаю, что понимаю его гораздо лучше. Когда он стал колоссом клана, его жена ушла к другому, и они сбежали в очень далекую страну. Нико, выжидающий, посмотрел на него с тем же сосредоточенным выражением, которое Хело видел на лице мальчика, когда тот рисовал, конструировал или погружался в книгу. Но сейчас Хело чуял, как колотится маленькое сердце Хило похлопал по карманам, но потом опустил руки. Он старался не курить перед детьми. Обычно, когда кто-то предаёт коллосса, эти люди должны быть наказаны, убиты, даже если когда-то были друзьями или любимыми, объяснил Хило. Твоей тёте Шае пришлось убить прежнего Шелеста, потому что он пошел против твоего отца. И вспомнишь, что рассказывал тебе о дяде Тар, о том, как он убил человека по имени Фуинь, который раньше был нашим кулаком, но потом переметнулся к горному клану. Я не хотел его казнить, но если бы не сделал этого, то не исполнил бы свой долг колосса, а в итоге любой бы решил, что может нас предать. Папа убил мою маму? В ужасе спросил Нико. Нет, Нико. Твой папа был мягкосердечным, как я уже сказал, и он их отпустил. Хотя это было неверное решение для колосса, но оно оказалось удачным, потому что в то время она носила тебя, и ты родился уже в Степенланде. Ты уже знаешь, что мы вели войну с горным кланом, и твой отец погиб, когда ты был еще маленьким. Он даже не знал о твоем существовании. Мы узнали об этом почти два года спустя. Хело внимательно оглядел племянника. Когда я узнал о тебе, то поехал в Степенланд вместе с дядей Таром, чтобы поговорить с Цэнь. Ради твоего блага я простил ее предательство и сказал, что она может вернуться в Жанлун и жить здесь вместе с нами, чтобы ты не рос на чужбине, вдали от тех, кто так тебя любит. Сначала она и ее друг согласились, но они солгали и попытались снова тебя выкрасть. Их невозможно было вразумить. Мало того, что они опозорили твоего отца, так еще хотели увезти тебя подальше от родной страны и семьи. Теперь ты понимаешь, что я не мог такого допустить. Гобы нико задрожали, А в глазах набухли слезы. — Она правда была такая плохая, что тебе пришлось ее убить? жалобно спросил он. Ело было больно видеть стыд и злость в глазах мальчика, когда тот узнал, что его мать совершила низкое предательство. Я сделал это очень быстро, Никуся. Она даже не успела испугаться. Ей совсем не было больно. Люди, совершающие плохие поступки, не обязательно плохие в душе. Хороший человек может попасть в определенную ситуацию или столкнуться с плохими людьми, и это повлияет на его решение. К сожалению, так произошло и с Эйни. Если бы она увезла тебя, ты бы никогда не познакомился со мной или с мамой с двоюродными братьями и сестрами и с другими родственниками ты даже никогда бы не узнал, кем был твой отец, не поступил бы в академию и не стал зеленой костью. Разве ты хотел бы так жить? Нико с мрачной решимостью покачал головой. Хило крепко обнял его и притянул к себе. Нико был уже слишком большим, чтобы посадить его на колени, как когда-то И Хило удивлялся и жалел, что дети так быстро растут, а время бежит так быстро. Нико потерся заплаканным лицом о плечо Хило. Если моя мама была предательницей, ее пришлось убить. Я тоже стану плохим человеком, когда вырасту. "Выкинь это из головы", резко ответил Хило, отстраняясь и посмотрел мальчику в глаза. Дети не обязательно идут по стопам родителей. Вообще-то, мы учимся на их ошибках и не склонны их повторять. Твоя настоящая мама, та, которая тебя вырастила, отца твоей мамы, дяди Тары и дяди Кена, который погиб, когда ты был еще совсем маленьким, так что ты плохо его помнишь, казнили, а их семья была опозорена. Но они все изменили. И теперь семья Моик стоит на вершине, их имя произносит с таким же почтением, как и наше. Ты сам делаешь себе имя, Нико. Вокруг тебя люди, которые любят и гордятся тобой, и все говорят, что ты похож на отца. Поэтому не думай, будто случившееся с твоей матерью имеет отношение к тебе. Хорошо. Нико засопел и кивнул. Хило снова его обнял и поцеловал в макушку. Теперь ты понимаешь, почему мы не рассказывали тебе об этом, когда ты был маленьким, сказал он. Ты бы просто не понял и испугался. Наверное, мальчик, и сейчас был немного напуган из-за с толку, — признавал Хело, но это неизбежно, его боль облегчат только любовь и поддержка. Если ты когда-нибудь захочешь снова поговорить об этом, сразу приходи ко мне или к маме. Ты когда-нибудь переживал из-за того, что убиваешь людей, дядя? тихо спросил Нику. Наверное, я бы не смог убить своих друзей, например, Рито или Дина, чтобы они не сделали, даже если бы они спалили дом дотла. Я не переживаю, убивая врагов, которые хотят навредить нашей семье. Но людей, которых ты знаешь и которым доверял, убивать гораздо труднее. В этих случаях мне очень тяжело, но все равно приходится это делать. Они молча посидели несколько минут. Хилло гладил племянника по голове, а тот прижимался к нему, переваривая все сказанное дядей. Хилло чувствовал облегчение от того, что наконец-то поговорил с Нико и мог лишь надеяться, что сделал все правильно, разговаривая с ребенком на такую болезненную тему ело был ковлом, зелёной костью и колоссом клана. Но сейчас понимал, что гораздо важнее быть честным и любящим отцом своих детей. Нико был старшим сыном. Если однажды он станет колоссом, его следует воспитывать как полагается, поддерживая, но не ограждая от жизненных трудностей. Я тебя люблю, Нико. Никогда об этом не забывай. Я тоже тебя люблю, дядя, сказал Нико, вытирая слезы. При взгляде на мальчика Хило переполняли любовь и гордость. Он должен передать по наследству детям сильный равнинный клан. Это гораздо важнее, чем нефрит или месть, даже чем собственная жизнь. Когда они шли обратно к машине, Хело подмигнул и сказал: "Не говори Рёизае, что мы ходили в хижину". А то они умрут от зависти.